Глава 118. Странный звонок. В руках у Ростислава был открытый ноутбук. От экрана шло голубое свечение, создавая на лице моего помощника таинственные тени. «Я нашел их», — повторил он, сев в кресло, рядом со мной. «Кто это?» — уточнил я. «Агентство GoHome, спокойно ответил Ростик. «Как ты определил?» «Да это несложно было. Смотри». Тойстик поставил ноутбук на стол и повернул экраном ко мне. На их фейковом сайте есть видео об этом новом комплексе. Само видео, конечно, слабенькое, слепленное из нескольких картинок, но оно дало зацепку. Вот посмотри, он переключился в браузер в режим разработчика и на экране появились встроенные строчки кода. Видео встроено в страницу. Я нашел ссылку, которая ведет на YouTube. Переходим на канал с этим роликом и смотрим описание. Тут есть номер телефона с фразой «Если вы хотите купить недвижимость, звоните». Копируем этот номер и вставляем его в Google. Ростик защелкал клавиатурой, нажал Enter и довольно ткнул пальцем в экран. Вуаля! Этот же самый номер указан на основной странице GoHome Home в ЦАНе. «А если их, к примеру, тоже подставили?» – засомневался я. «Не думаю. Домен зарегистрирован всего неделю назад». Видео на их канале выложено 3 дня назад и доступно только по закрытой ссылке. Канал существует давно, и в других роликах на этом канале есть логотип GoHome и этот же самый номер телефона. Согласен, кивнул я. Выглядит все так, что это их страница. Оформи, пожалуйста, все эти факты, приложи скриншоты и отправь их я не в PSN. Через неделю у нас в офисе раздался еще один странный звонок. Звонили на основной номер Вайтвел. Трубку взяла Людмила, один из наших новых брокеров. Она была далеко не новичком и до прихода к нам несколько лет продавала дорогие квартиры в разных агентствах, в том числе в откуда к нам уже десантировался целый отряд брокеров. Люда только входила в рабочий ритм, поэтому в разговоре пока еще могла отходить от скрипта, забывая задать правильные вопросы. «Здравствуйте, вы продаете квартиры в проекте «Вишневый сад»?» – спросил уверенный женский голос. Да, ответила Людмила. Она не соврала. Мы действительно начали работать с этим премиальным проектом, расположенным в зеленой зоне киноконцерна Мосфильм. Застройщик запрещал агентствам рекламу, но клиент звонил на прямой номер Вайтвелл, поэтому это не вызвало у Людмилы каких-то дополнительных сомнений. Вы можете сегодня организовать мне показ? Уточнил женский голос. Да ответила Людмила, при этом от волнения забыв задать клиенту уточняющий вопросы о том, какую квартиру он ищет и в каком бюджете. Люда назначила показ с этим таинственным клиентом на вечер этого же дня и приехала в офис продаж застройщика. Но вместо клиента ее встретила строгая женщина, руководитель по продажам, с уже знакомым Людмиле голосом. Это она звонила сегодня под видом клиента. Контрольная закупка. Но в чем же наш косяк? как и в случае с PSN, наши подлые коллеги создали страничку, которая по дизайну выглядела один в один как страница нашего сайта. Только в этот раз номер телефона через хитрую переадресацию переключал звонящего на основной номер Whiteville. При этом авторы этой подставы получали запись разговора и номер звонившего. Ростик сел за ноутбук, чтобы снова провести расследование. Концы опять привели в Go Home. В этот раз на сайте не было видео, но дизайн прошлой и этой страницы полностью совпадал. Негодяя из GoHome Home» и там, и там заменили один наш круглый элемент на ромб. При этом оба домена были куплены в один день и размещались на одном IP-адресе и хостинге. Но окончательно говнари спалились опять же благодаря звонку, который передали в нашу телефонию. Этот номер снова вел «Go Home» через одну из досок объявлений. Мы оперативно заблокировали звонки со всех их номеров, Но самым сложным было теперь объясниться застройщиком. Он ведь позвонил по номеру на каком-то левом сайте и на показ приехал мой брокер. Попробуй теперь докажи, что ты тут вообще ни при чем. От чувства несправедливости и уровня подлости, с которым вели дела наши конкуренты, у меня сжались кулаки. Я решил написать владельцу «Go Home».